ЕЩЁ шанс. На западе древней земли Чхонгван, где небеса вечно курятся синими дымками и драконы дремлют в складках облаков, поднимаются горы Хвайонсан, венец мира и, как здесь говорят, изогнутая спина спящего бога. Их вершины прорезают небо, словно мечи бессмертных, остроконечно вонзаясь в лазурную гладь утреннего света. По преданию эти пики — когда-то были каменными пальцами Великой Матери, указавшей путь звездам, и с тех пор каждая тропа среди скал хранит дыхание истинного первозданного Духа. Когда очередной рассвет вновь касается их ледяных хребтов, камень этих скал звенит розовым, будто окрашен лепестками цветов, упавших с небес. Нежные лучи солнца танцуют на заснеженных склонах превращая мороз в золотистую парчу, струящуюся по уступам и обрывам от тени деревьев в чернильные каллиграфические мазки, написанные на шелковой бумаге мира. Внизу, в долинах, расстилается туман, густой, теплый, благоухающий хвои и медовыми травами. Он поднимается изнутри гор, как дыхание тысячелетних духов, что спят в подземных храмах обвитых корнями древних сосен. Эти сосны — песни времени. Их изогнутые стволы тянутся ввысь, будто стараясь вспомнить, как это — быть молнией, бегущей по небу. На их коре иногда можно видеть вырезанные иероглифы монастырских обетов. А под ветвями лежат каменные дорожки, выложенные в эпоху «Песни Пятого Императора». Узкие, но неизменно чистые, словно ими каждый день проходит бог ветра. Выше, на уровне облаков, горы становятся величественными и строгими. Склоны из черного базальта обрушиваются вниз каскадами, расчерченные серебристыми жилами кристаллов и мха. Здесь, в тишине, слышно, как капающая вода звучит, словно флейта, а отголоски собственного дыхания отдаются эхом. Будто сами горы спрашивают, ты живой или дух? По утрам над ущельями висят алебастровые журавли. Их крики скользят меж вершины, улетают куда-то за горизонт, в те земли, где кончаются звезды. Они возвращаются сюда каждый год, принося на своих крыльях звуки неведомых морей и чужих имен. Иногда говорят, что один из них – перевоплощение старого поэта, ушедшего в горы в юности и так и не вернувшегося обратно, но ставшего криком, летящим сквозь туманы. В самой сердцевине гор возвышается гора Сахэн, или, как ее называют монахи, «Кисть чистой мысли». Ее склоны так круты, что на них почти не держится снег. Только выросшие на камне цветы ледяной сливы, тонкие, алые, как кровь на белом шелке. Они цветут раз в семь лет, и когда это происходит, монахи из зала белой луны бьют в огромные бронзовые чаши, разгоняя облака, чтобы мир мог увидеть чудо. На закате горы становятся чернилами и светом. Солнце, исчезая за последним хребтом, окрашивает скалы в цвета старого золота, пурпура и дымчатого лазурита. Все замирает, даже ветер, даже звери, даже реки, которые текут среди корней этих гор, унося вниз в долины крохотные блестящие камешки, что, как верят деревенские ремесленники, несут в себе крупицы небесной мудрости. И когда наступает ночь, тьма не давит, а дышит, как парчевый плащ, наброшенный на плечи великана, Вершины начинают светиться бледным, почти лунным светом. То ли от лунных трав, растущих на уступах, то ли от звезд, что так низко свисают, что, кажется, можно дотянуться рукой. Если ты достаточно чист сердцем и бесшумен в помыслах, тебе позволят увидеть, как в долинах гор зажигаются фонари без пламени. Это духи предков проходят тропами, проверяя, не забыл ли, кто их имена. А с самой высокой вершины, ночью без ветра, можно услышать великое дыхание мира. И тот, кто услышит его, навсегда узнает, что горы и хвоенцам — это не просто камень и снег, а врата между жизнями, стихами и вечностью. Так живут горы, великолепные, вечные, изящные, как письмо каллиграфа, написанное на коже мира, и каждая трещина в их теле. Это старинная сказка, которую ты можешь услышать, если вообще осмелишься когда-либо подняться. Сначала пришел странный шум, глухой, неясный, как будто мир разговаривал с ним из-под воды, потом ощущение тела, тяжесть конечностей, болезненная пульсация в висках, покалывание в пальцах, Где-то глубоко внутри, в самом центре сознания, все еще звенел последний крик, вспышка ужаса, момент до удара. Самолет. Андрей резко вдохнул, словно впервые за много времени. И только сейчас понял. Воздух был другой. Холодный, но не ледяной. Он похвойей, сырой землей и цветами. Ни гарью, ни пластиком, ни топливом не смертью. Слегка встряхнувшись, он попытался приподняться. Все его тело болело, как после сильнейшей тренировки или даже драки. Каждая мышца отзывалась тупой болью. Суставы ныли, словно их сжимали ледяными пальцами. Но кровь шла нормально, дыхание ровное. Грудная клетка двигалась, сердце билось. «Я жив». Он открыл глаза. «И...» На несколько секунд забыл, как дышать. Так, как перед ним простиралась лужайка, зеленая, как из сказки, покрытая гладкой, будто вычесанной травой, где местами цвели мелкие цветы, бледно-голубые, почти прозрачные. Они дрожали от легкого ветерка, словно слушали что-то, ускользающее для обычного слуха. По периметру росли высокие деревья с темной, почти черной корой, и резными листьями, похожими на лотосы и клен одновременно. Они склонялись к нему, как будто заглядывали, как он там, шепча на странном, лиственно-шелестящем языке. А за деревьями поднимались горы. И это были не просто скалистые холмы, а величественные, чуждые, как будто вырезанные из нефрита. Их пики терялись в облаках, которые струились и переливались в лучах мягкого, янтарного света. Будто солнце еще не решило, восходит ли оно или заходит. Даже сама атмосфера здесь казалась нереальной. Как будто он оказался внутри старинной восточной миниатюры, где цвет и форма всегда была важнее логики. Тяжело выдохнув, Андрей закрыл глаза, потом снова открыл. «Мир!» не исчез. Он не вернулся в свое кресло в салоне самолета, не услышал грохота падающих чемоданов, не почувствовал душераздирающий скрежет рвущегося металла. В его памяти поочередно промелькнули гул, вспышка, испуганный крик женщины, сидевшей от него через проход, падающее небо, удар и тьма. Я должен был погибнуть, это невозможно. Я не мог выжить после этого. Самолет разваливался в воздухе, его крутило, бросало. Стюардесса кричала. Рядом сидел мужчина с ребенком, я помню. Он держал его, крича что-то про спасение, и потом тишина. Он медленно сел, стиснув зубы от боли в боку. Дотронулся, под рваной футболкой была осадина, но крови почти не было. Ни ожогов, ни порезов. Даже ботинки были на ногах, грязные, но целые. Он посмотрел в небо. Оно было слишком чистым, слишком голубым, слишком нереальным. Там не было даже следов самолета, ни дыма, ни запаха керосина, ни птиц. «Где я?» Немного подумав, он все же медленно поднялся на ноги. Стоять было тяжело. Как будто его тело привыкло к гравитации, но не к... «Живому весу». Слабый ветер осторожно тронул его волосы. И сейчас он почти мог поклясться, что слышит. Мелодию. Ни слова, ни голоса, а нечто похожее на перезвон фарфора и далекий струнный аккорд, играющий прямо в воздухе. Андрей медленно обернулся, прислушиваясь. Все было слишком красиво. Даже сама боль в теле, даже его сбитое дыхание — были будто из другого мира, мягче, тише, как в детских почти уже забытых снах. Немного осмотревшись, он осторожно подошел к одному из деревьев и медленно, практически нежно коснулся коры. Она была теплая, гладкая, словно дышала. И теперь у парня не было сомнений. Это место не просто горы, это было нечто. Другое, старое, древнее пропитанное чем-то, что не поддается объяснению. Судорожно сглотнув, он медленно прошептал. «Я мертв? Это что, тот самый свет, который не этот?» И шорох листовый ему ответил, но не словами. Успокаивающим, осторожным шелестом, словно гора сама говорила. «Ты жив, но ты не там, где был. Ты не тот, кто был». Ты пришел туда, где встречаются мертвые и живые, пока они еще помнят имена. Это ощущение было настолько сильным, что Андрей инстинктивно шагнул назад. Его глаза горели странной смесью страха и изумления. Он не знал, попал ли он в рай, в забвение, в сон или даже в ожившую легенду. Но сейчас он знал только одно. Он точно был на грани смерти. В самолете. И теперь, в результате чего-то непонятного, оказался здесь. «Я должен узнать, почему я здесь, и как я вообще выжил», — глухо и растерянно прошептал он. И с этими словами парень все же медленно двинулся вперед, вглубь этих странных, но при этом по-настоящему сказочных гор, где тени выглядели живыми, а каждый камень, казалось, наблюдал за ним, ожидая, когда он задаст правильный вопрос. Для начала Андрей сделал несколько шагов, держась рукой за ствол дерева, чувствуя, как ноги подкашиваются. Его тело немного странно отзывалось на каждое движение. Не болью, а каким-то новым ощущением, будто он проснулся в коже, к которой еще не привык. Шаг второй, третий. Потом он тяжело сел на камень, покрытый бархатным мхом рядом с ручьем, тонко звенящим где-то внизу под корнями деревьев. Горная кристально чистая вода стекала по каменистому руслу, прозрачная, как стекло с радужными бликами на поверхности. Она была удивительно чистой, и сквозь нее были видны даже крошечные белые камушки, лежащие на дне, словно рассыпанные зерна риса. Немного подумав, он наклонился к ней. Просто для того, чтобы умыться и охладить, разгоряченное лицо и тут замер. И все только потому, что вода отразила не совсем его. не Само лицо, сейчас глядевшее с дна ручья, было ему знакомым, но в то же время и кажущимся чужим. Черты остались те же, но они были четче, мало уже свежее, как будто кто-то мягко стер с него все следы бессонных ночей, тревог, потерь и усталости. Лоб стал чище, кожа гладкой, почти детской, без первых морщин у глаз и тени щетины. Скулы резче, но при этом лицо приобрело какую-то невинную мягкость, как у подростка, у которого еще не окреп характер, но уже горит что-то в глазах. Слегка встряхнувшись, он осторожно провел рукой по щеке и ощутил, что кожа действительно иная, тонкая, эластичная, без грубых следов жизни и пальцы. Пальцы стали легче, тоньше, а сами руки стройнее. Не худые, но и не те, что были у него прежде. После множества часов в спортзале и на беговых дорожках. Это были руки юноши. Осознав это, он с трудом сглотнул и наклонился ближе к воде, не вере Ведь в отражении он видел семнадцатилетнего парня живого, встревоженного, с побледневшими губами, с широко раскрытыми глазами, в которых читалось все, кроме понимания. «Что?» «Что это такое?» Прошептал он, но тут же вздрогнул, так как даже его голос прозвучал иначе, выше, чище, без хрипловатого надлома, которым он пользовался, когда злился или устало разговаривал ночью по телефону. Он снова посмотрел в воду и почти испугался. Не от уродства, не от боли, а от того, насколько сильно исчез сам он, каким был. Потом он наклонился ближе. Губы дрогнули. Мне? Снова семнадцать? Ровно столько, сколько было тогда? Тогда, когда он впервые сказал «люблю». Тогда, когда жизнь еще казалась более простой, но не бесповоротно сломанной. Потом он сел обратно, зацепившись руками за колени. Как? Почему? На эти вопросы в его голове сейчас не было ответов. Лишь какой-то странный гул. Словно он все еще сидел в самолете возле крыла, на котором имелись те самые двигатели. Немного подумав, он снова оглядел себя. Одежда на нем была все та же, хотя и слегка потрепанная. Словно он какое-то время катился вниз по склону ближайшей горы. Футболка с легкими надрывами, штаны в грязи. Но в его слегка изменившемся теле сейчас была совсем другая пластика. Он чувствовал ее в каждой клетке. Как будто ему снова можно было бегать, не задыхаясь, скакать по скалам, смеяться до икоты, любить до глупости, и вместе с этим пришло странное чувство вины. Ведь он вроде бы умер. Или должен был умереть, а теперь жив. И даже стал моложе. И в незнакомом месте, где не было ни пепла от самолета, ни криков пассажиров самолета, ни от того, что с ним произошло, только тишина, вода и эти величественные горы, словно оберегающие его. И он не знал, второй ли это шанс или тонкая насмешка судьбы. А может быть, тот самый случай, когда в последнее мгновение перед смертью человек может прожить целую жизнь. Но вроде бы, как он слышал ранее, поговаривали о том, что в такой ситуации человек заново проживает именно свою жизнь, а тут... тут явно было что-то другое. Но одно было ясно — он другой. И это место было далеко не тем, что он мог знать. И теперь парню, судя по всему, придется заново узнавать, кем он мог стать и почему жив именно он. Некоторое время Андрей неподвижно сидел на краю лужайки, над прозрачной гладью ручья, и смотрел в воду, будто пытался найти в ней не только отражение, но и объяснение. Отражение молчало. Только шевелилась тонкая водяная рябь, и в ней плыло его новое лицо. Лицо юноши, который еще не знал, что такое предательство, смерть и пустота. Лицо, которое он сам почти забыл. Потом он медленно встал. Стараясь прислушаться к телу, как к музыкальному инструменту, где что болит, где натянуто, где нарушено, но боли почти не было. Ни острых рывков, ни глубокой усталости, только легкая дрожь, не от слабости, а от осознания чего-то невозможного. Он поднял футболку, отцепляя край от прилипшей ткани, и застыл. — Нет, — прошептал он. Живот, бок. Везде была чистая кожа, ровная, гладкая. На ней не было ни единого следа. Ни тонкой белой полоски, ни тени рубца. ведь он помнил все до мельчайших деталей. Аппендицит в 20 лет. Больница, ночь, тревога. Операция под светом серых ламп. Зуд после швов. Нелепый компресс. Он медленно провел пальцами по коже. Пусто. Будто не было не только раны, но и самого подобного опыта, словно кто-то стер целую главу его жизни и переписал ее заново. Он даже не заметил, как задрожал теперь, уже не от слабости, а от чего-то более глубокого, первобытного. И в этот самый момент, когда тишина гор показалась почти уютной, все изменилось. Сначала это был ветер, резкий. Он сорвался с вершины где-то далеко-далеко, на той грани, где облака рвутся в клочья, и подул вниз, словно чье-то дыхание развернулось к нему лицом. Затем пришел и звук. Он пришел неожиданно. Это был глубокий протяжный стон, который начал с едва слышимого вибрационного гула, как если бы тысячи струн задели одновременно, и вскоре перерос в полноценный вой не похожий ни на звериный рык, ни на звук ветра, ни на эхо гор. И у парня даже создалось странное впечатление, словно это был голос чего-то чужого. Слишком древнего, чтобы быть названным. Слишком одинокого, чтобы быть услышанным без страха. Ведь он проникал внутрь не через уши, а через кости. Как вибрация, через грудную клетку. Через позвоночник, услышав его, Андрей тихо охнул и инстинктивно сжался, прижав руки к ушам. Но это не совсем ему помогло, так как этот звук уже был внутри, и сейчас парень чувствовал, как вокруг него даже воздух дрожит. Как мелкие камешки у ног подпрыгивают, как деревья будто бы склоняются осторожно к нему, прислушиваясь как птицы, если они и были, просто исчезли. И даже окружающий его лес замер. Казалось, что даже сами горы отвечали этому звуку, вторили ему. Их склоны отдавались глухим эхом. Что это? Что это такое? Тихо прохрипел он, медленно вытирая солбопод, которого не замечал. Этот жуткий вой прошел над ним, как будто чья-то гигантская тень скользнула по вершинам и затем затих, медленно удаляясь, как ураган, который не ушел, а просто стал ждать. Андрей остался на коленях, вжавшись в землю, едва дыша. Трава у его ног колыхалась, как от вздоха чего-то затаившегося совсем рядом. И только когда тишина вернулась, он услышал, как бешено колотится его сердце. Он не знал, что именно это было, но знал одно — это было что-то живое. И сейчас ему даже показалось, что оно точно знало о том, что Андрей был здесь. И в мире, где исчезают шрамы, омолаживаются тела, и где ручьи поют, как струны — Это вой означал, что каждое чудо имеет свою собственную цену, и что он еще не понял того, во что именно попал. И даже спустя некоторое время Андрей все еще ощущал в груди отголосок того неведомого воя, будто его внутренности пронеслись сквозь ледяной вихрь. Он сел, потом осторожно встал, обхватив себя руками, будто это могло защитить. Все его тело дрожало, но не от холода, а от того, что его разум начинал складывать мозаику и не находил подходящих картинок. Он медленно обвел взглядом лужайку, на которой находился. Сначала парень посмотрел на деревья, такие же, как прежде, раскидистые, с темной местами коралловой корой и листьями, напоминающими переплетение клёна и лотоса. Но теперь, после воя, он начал всматриваться глубже с тем холодным вниманием, которое он некогда развил, работая аналитиком. И вот, прямо на его глазах, один такой листочек, оторвавшийся от ветки высоко над ним, закружился в воздухе, казалось, все по законам физики. Сначала повис в воздухе, а затем начал снижаться по дуге. Но потом... Внезапно он выровнялся, как будто кто-то невидимый схватил его пальцами и резко опустил вниз, тяжело, почти, с глухим ударом. Лист коснулся земли, как камень, и даже чуть подскочил на траве, не покрутившись ни разу в воздухе. Осознав этот факт, Андрей задумчиво хмыкнул, но потом все же подошел к нему поближе и даже поднял его. На ощупь это был вполне себе обычный лист. Мягкий, тонкий, суховатый, но когда он бросил его снова, тот снова упал строго вниз, как будто в нем сидело нечто противящееся ветру. Пытаясь осмыслить этот факт, он нахмурился. Что это такое? Фокус зрения? Плотность воздуха? Масса, нарушенная структурой? Он сделал пару шагов в сторону ручья и снова остановился, заметив кое-что странное туман. Его было совсем немного. Тонкая серебристая дымка струилась у самого края леса, там, где деревья сливались с отвесной скалой. Но это было нечто иное. Чем все то, к чему он привык с детства. Так как эта дымка двигалась против ветра. Мягкие пары воздуха шел слева направо, об этом говорила трава. Об этом буквально кричали листья на верхушках деревьев. Но эта дымка, словно живая, ползла в обратную сторону, наперекор ветру, стелясь змееобразно, обвивая стволы, как будто сама выбирала себе свой собственный путь. Иногда она сворачивала в сторону, резко, будто реагировала даже на малейшее движение поблизости, даже со стороны Андрея. Однажды даже оглянулась а по-другому это не назовешь и исчезла замхом будто испуганное животное но это все было в принципе невозможно или я сошел с ума тихо произнес он медленно сжав пальцы в кулак его сердце сейчас билось чаще но не от страха а больше от интеллектуального ужаса его мозг искал закономерности причины логику Но этот окружающий его ландшафт невероятным образом нарушал все известные парню правила. Из кустов слева появилась еще одна аномалия. Там, между тонких веток, в зарослях пурпурного кустарника, серебристой каймой листьев, еле заметно промелькнула какая-то странная искра. Потом еще. Тонкая, едва заметная дуга, будто разряд электростатики, но холодного цвета. Серебристо-голубая, без звука, но с лёгким ощущением в висках, как от переменного тока. Они мелькали, скользили по веткам, как если бы кто-то разливал ртуть по проводам. Заметив этот факт, Андрей медленно подошёл ближе, прежде чем замереть на месте. И куст медленно зашевелился, хотя ветра не было вовсе. Одна из искр поднялась вдоль стебля и будто посмотрела на него. Заметив этот факт, он также медленно и аккуратно отступил назад. «Нет, это точно не земля. И это не просто лес. Это не просто выживание». Задумчиво выдохнул он, окинув всё внимательным взглядом. Это как будто он запнулся, так как внутри всё сопротивлялось самой этой мысли, Но всё вокруг — поведение листьев, инерция дыма, живая электрика, поющая вода и неуловимое чувство, что его наблюдают — всё это говорило о том, что Андрей попал в иное место. В место, где логика — лишь гость. Где даже природа живет по другим законам. Подумав об этом, он медленно присел, положил ладонь на землю. Она тоже пульсировала, слабо. Тихо, почти незаметно. Но пульсация, которую он ощутил, была ритмичной, как дыхание, как сердцебиение. «Странно, этот мир живой», — произнес он одними губами. И если бы Андрей был другим человеком, мечтателем, писателем, подростком, он бы сказал одно — «Я попал в сказку». Но он был тем самым Андреем, аналитиком циником, прагматиком до мозга костей, поэтому он сказал себе «Это не магия, это какая-то странная структура, которую я просто не понимаю. Пока что. Но если я здесь и если я выжил, то это значит, что я должен узнать, как это все работает». И приняв такое решение, он встал. На лице отразилась тревога, смешанная с восхищением. Все вокруг, от облаков до травинки, бросало ему вызов. И он собирался принять этот вызов. Медленно облизнув губы, которые пересохли до трещин, парень поморщился. Язык казался наждачным, а дыхание — шероховатым. Будто он надышался пылью веков. Он медленно провел рукой по горлу, сейчас ему казалось, что оно жгло его изнутри. Казалось, что все, что происходило с ним за эти несколько часов, высушило не только тело, но и душу. Именно поэтому он снова взглянул на ручей. Тот все так же звенел поблизости, тонкой быстрой струей, как струна, натянутая между двух каменных пальцев. Кристально чистая вода все так же беззаботно струилась по гладкому камню, срываясь в крохотные водовороты, разбиваясь на хрустальные брызги. В ней отражались вершины гор, и свет переливался на поверхности так, будто это была не вода, а расплавленный лунный металл. Подойдя к ручью, он опустился на колени и наклонился, чтобы попить. Едва его ладони опустились в поток, как сразу же, словно он коснулся живого холода, тело парня резко дернулось, так как эта вода была ледяной, по-настоящему, такой, какая бывает в старых каменных колодцах или в горах, такой, от которой ломило зубы, если попробовать неосторожно напиться большими глотками». Набрав воды, он медленно поднес пригоршню к лицу, и сначала он глубоко вдохнул, стараясь хотя бы так ощутить потенциальную угрозу, и понял, что здесь даже запах был другой. Ледник, с которого могла течь эта вода и камень гор, чистота и свежесть создавали такое впечатление, как будто этой воде были какие-то там не тысячи лет, а целая вечность, и она помнила даже само небо. Потом он сделал первый глоток и сначала почувствовал дискомфорт. Холод ворвался в горло, как удар хлыста. Щека дернулась от онемения, а носу стало больно. Но затем появилась волна. Тепло. Нет, не тепло. Сила. Будто сама вода протекла сквозь кости, сквозь вены, сквозь позвоночник, будто не жидкость, а сама живая энергия валилась в него. Он выпрямился, затаив дыхание. В груди что-то отпустило. Боль, дрожь, пульсация. Все то, что его тело терзало после пробуждения в этом месте, просто исчезло и растворилось. Как будто было смыто струей той энергии, что наполняло тот самый глоток воды. Его сердце билось четко и ровно. Кровь наполнилась тяжестью, но не утомлением, а сочной, ясной бодростью. Внезапно он рассмеялся. Впервые за долгое время. По-настоящему искренне откуда-то из живота. Как в детстве, когда прыгал в снег, когда чувствовал восторг от первого снега, от первого поцелуя, от солнца, пробивающегося сквозь занавески. Ха! Вырвалось у него, а затем он снова опустил руки в воду, словно боясь, что это странное чудо, появившееся так внезапно, так же резко исчезнет. Решив повторить эксперимент, он плеснул водой себе на лицо. Морозный холод обжег кожу, но внутри было тепло и смех. Потом он снова встал и резко отряхнулся. Казалось, что даже ноги на данный момент держали его тело куда лучше. Позвоночник выпрямился. Силы вернулись. Исчезла тупая слабость, этот вялый страх и спутанность сознания. Он чувствовал себя живым настоящим, настолько, насколько не чувствовал себя уже много лет. Он снова провел пальцами по коже. Она была чистой, как после купания, и даже пыль с одежды куда-то делась. Внутри все дрожало, но теперь от восторга, от прилива чистой силы, как будто сама гора, с которой текла вода ручья, все же признала его и напоила. Тихо выдохнув, Андрей медленно обернулся, пристально глядя на вершины. Они возвышались. Та же тишина, та же непостижимая древность. И в их безмолвии он вдруг ощутил «Ты не просто выжил, ты принят». И если бы он верил в сказки, то точно сказал бы о том, что этот ручей дал ему второе рождение». Но даже без сказок это был первый глоток нового мира, и он больше не был прежним. Вода еще шумела в ушах, сердце било в груди с юношеской живостью, и на лице Андрея еще дрожали крошечные капли ледяной влаги. Когда это произошло? Всё снова началось со звука, странного, раскатистого, будто далекий клекот, раздробленный эхом на части. Он шел с высоты, но был настолько сильным, что грудная клетка парня отозвалась резонансным гулом, а листья на деревьях чуть дрогнули, как при слабом толчке воздуха. Андрей немного нервно вскинул голову, и в следующий миг инстинкт выживания взорвался в теле, выдернув его из оцепенения. Он резко бросился в сторону, спотыкаясь, скользя ногами по мхам и корням, и вжался плечом в тёмный ствол ближайшего дерева. В этот момент он дышал часто, прерывисто, будто его сердце само хотело вырваться из груди, потому что в небе летело нечто. Сначала он подумал, что это было какое-то облако, тень от скалы или даже полноценный обман зрения, но нет. Оно двигалось само по себе. Медленно, но с тяжелым достоинством, как царственная поступь по воздуху. Это была огромная птица. Нет, птица с большой буквы. Потому что то, что плыло в небе, было слишком большим, слишком древним и не похожим на обычную живность, чтобы назвать ее просто орлом или стервятником. Размах ее крыльев перекрывал полнеба, Они были пернатые, да, но перья, о эти перья. Каждый из них был словно отдельный коленок из света и тени, тонкий и длинный. Как бронзовые лезвия, а по ним пробегали вспышки не просто отражения солнца, а искры энергии, похожие на маленькие молнии. То ли магия, то ли природная сила, но с каждого движения крылья в воздух звенел, будто его рассекали не перья, а вибрирующие струны. При каждом взмахе небо дрожало, и даже облака слегка отступали, давая ей дорогу. Эта огромная птица двигалась медленно, но целеустремленно, плавно описывая круги над горными хребтами. Ее голова была острой, похожей на клюв ястреба, но с роговым гребнем, как у древнего хищника. Ее глаза светились, и даже с этой дистанции Андрей ощущал, что они видят сквозь деревья, сквозь камень, сквозь него самого. Она издала новый клёкот, длинный, раздирающий воздух, и все замерло. Даже насекомые, казалось, ушли под землю. И в голове Андрея всплыло одно единственное определение. «Птица Рух». Та самая, из легенд, из арабских или восточных сказаний, из старинных книг, где она рушила дворцы одним взмахом крыла и уносила караваны, как мелкую добычу. Он никогда не верил в такие истории, но теперь... Теперь он видел ее... Она величественно скользила по небу, как ожившая стихия, не спеша, как владычица, патрулирующая свое царство. С каждой секундой ее силуэт менялся в отблесках перья, то мерцали медным светом, то становились синевато-стальными, переливаясь, как лезвия мечея между ними, скользили волнения, будто ветры, заключенные между слоями живой брони. И именно сейчас Андрей понял — она не просто животное, это существо. Существо с своей собственной волей, с разумом, с силой, сравнимой разве что с горой или бурей или самой смертью. Сейчас он сливался со стволом дерева, не шевелясь, и даже дышал через нос, как на охоте. Пытался не смотреть в глаза чудовищу, и все равно чувствовал то, что эта птица точно знала о нем. Она чувствовала его присутствие, но пока игнорировала, как царь игнорирует муравья на тропе. Это существо, которое парень назвал птицей рух, сделало еще один круг неторопливый, как вздох Вселенной, и, постепенно описывая окружность, ушла за хребет оставляя после себя шлейф дрожащего воздуха, легкий звон в ушах и ощущение, будто мир на несколько минут перестал быть земным. Но даже после этого некоторое время Андрей постоял под деревом, всё так же тяжело дыша. Его руки сжимали пару нижних ветвей дерева так сильно, что даже костяшки его пальцев побелели. Теперь он точно знал, что это было не просто место, где нарушены физические законы. Это земля, где ходят легенды, живые, и он сам теперь мог стать частью одной из них. Но он все еще стоял, прижавшись к шершавому стволу дерева, чувствуя, как из каждого пористого сучка исходит живое тепло коры. Но в данный момент это тепло не грело, а напоминало о хрупкости его положения. Он затаился, как может затаиться только тот, кто чувствует себя частью чужого мира, чужим, беззащитным и съедобным. И пока птица рух все еще парила над хребтами, он не отрывал взгляда от неба, так как слишком боялся упустить миг, когда она может вернуться. Она больше не кричала. Тот ее жуткий клекот умолк, Но каждый ее маневр, каждое движение могучих крыльев говорило о намерении. Она не летела просто так. Она искала. И вдруг в его голове, будто из самой земли и из воздуха, вспыхнула четкая мысль. Чужая, но ясная. Это была охота. И она была не о нем. Но и не без него. Сейчас он чувствовал это всем своим нутром. Природным, звериным. Тем, которое пробуждается в животном, когда хищник выходит на тропу. Я не хочу быть добычей. Еле слышно прошептал он глядя, как гигантская тень птицы скользит по склонам и уходит к юго-востоку, за лесные пики. Но даже когда огромный силуэт все же скрылся за белыми гребнями, Андрей не сразу расслабился. Он еще долго стоял, считая удары сердца, прислушиваясь, не вернется ли она. И только спустя добрые 10 минут, когда небо успокоилось, а эта огромная птица так и не появилась вновь, он осмелился отступить от дерева и сделать шаг в сторону от дерева. Шаг и еще один, осторожно, без спешки. Нога ступила на мох, как на стекло, и тут снова раздалось. у ух И это была уже не птица, а что-то иное. Рев, или скорее протяженный стон, похожий на то, как бы звучала сама гора, если бы ее мучили и терзали. Вибрации прошли по склонам. Земля слегка дрогнула под ногами, и Андрей снова почувствовал, как холод страха пробежал по позвоночнику. — Мне нельзя оставаться здесь, — наконец сказал он сам себе. Он еще не знал о том, что именно произнесло этот полурев. И, честно говоря, даже не хотел знать, потому что инстинкт уже орал в его голове. «Уходи! Сейчас! Или не успеешь! Этот мир не терпит зевак!» Поняв это, он внимательно осмотрелся. Лужайка, скалы, странные кустарники с искрами, стелищийся дымчатый туман. Все это выглядело чересчур живым, будто только ждало, когда он оступится. И только этот самый ручей, явно бегущий откуда-то с ледников, звенящий, чистый, стремительный, сейчас сказался ему вполне понятным. Прямым, надежным. И он шел вниз, куда-то дальше, в долину. И, недолго думая, Андрей повернулся и пошел вдоль ручья, так как он понимал, если ручей течет вниз, то рано или поздно он приведет его туда, где скопится вода. А где вода, там может быть жизнь. Или, по крайней мере, там может быть и полноценное укрытие для него самого. И теперь каждый его шаг был осознанным. Он быстро, но осторожно ступал между камней, стараясь не шуметь. Внутри все еще пульсировало от адреналина, а в голове крутились тревожные мысли. «Я выжил в катастрофе. Очнулся в горах. При этом стал моложе, сильнее» в мире, где летают легенды и шепчут деревья. Но если я не найду достаточно безопасное место, куда смогу дойти, то могу банально погибнуть второй раз. И, вполне возможно, в этот раз уже окончательно. Он не знал, сколько времени пройдет до ночи. Не знал, есть ли здесь законы природы, такие же, как и те, к которым он привык. Но он точно знал одно — птица охотится что-то ревет в горах. Этот мир слишком живой. И если он хочет выжить, то ему нужно идти, молча, уверенно, и слушая все. Так как не всегда, особенно в такой ситуации, зрение ему может помочь. В такой ситуации ему больше приходилось рассчитывать на инстинкты, чем на собственные глаза. Но он все же ускорил шаг. И вода ручья все так же звенела пыльно, подали него, как путеводная нить, хотя над головой снова сгустились тучи. Но Андрей все так же шел вдоль по руслу ручья уже достаточно долго, чтобы перестать замечать, как непривычно легко двигалось его тело. Ноги не болели, дыхание не сбивалось, а легкие словно наполнялись не воздухом, а прохладной энергией, проникающей в кровь. Он шел достаточно быстро, но с твердым намерением найти хоть что-то. Что угодно. Жилище, приют, следы цивилизации. Хотя бы какой-то малейший намек на то, что он не один в этом мире. Этот весело журчащий ручей вдруг резко свернул за скалу, а за ней долина вдруг разом раскрылась, как шкатулка. Перед ней расстилалась небольшая поляна, окруженная высокими горами с трех сторон. Она выглядела так, словно была вырезана из другой реальности и аккуратно вшита в этот дикий, опасный скальный ландшафт. Здесь трава была выше, гуще, но не бурьян. Каждый стебель выглядел ухоженно, будто кто-то заботился о нем. И все вокруг сияло. Сначала Андрей подумал, что солнце просто отблескивает в каплях росы. Но более внимательно приглядевшись, он понял, что это был не свет, отраженный снаружи, это было свечение изнутри растений. Тонкие нити энергии, почти невидимые, пронизывали каждую травинку, проходили через стебли, листья, даже скользили по воздуху, будто в этом месте воздух был тканью, и кто-то вышивал по ней светом. Эти нити то вспихивали, то затихали, мягко пульсируя в ритме, который был не хаотичен, а почти музыкален. Мир здесь дышал, но не звуками, а энергией. Он шагнул ближе, и тут взгляд зацепился за деревья. Их было всего два. Невысокие, с темной, почти фиолетовой корой, гладкой, будто отполированной. Крона у них была густой, шарообразной, с широкими зелеными листьями, по краю которых пробегали еле заметные искорки, как будто кто-то осторожно касался их кончиком кисти, пропитанной светом. А на ветвях — плоды. Их было немного. На каждом дереве не больше четырех или пяти. Но каждый такой плод был совершенством формы и цвета. Снаружи они напоминали хурму, только более округлую, с тонкой бархатной кожицей излучающий теплое, мягкое сияние, словно внутри тлел крошечный костер. Цвет у них был медово-янтарный, с переливами в розоватый, как если бы в каждую плодовую плоть была вплетена записанная закатная заря. Их сияние не било в глаза, не слепило. Оно влекло, мягко, осторожно, почти ласково. Он сделал шаг, потом еще даже не осознавая того, что замедляет дыхание, будто подходя к какой-то святыне. Даже звук шагов исчез, трава не хрустела, ручей умолк, ветер затих, как будто сама природа затаила дыхание перед этим странным садом. Андрей остановился напротив одного из деревьев и медленно протянул руку, не касаясь, просто пытаясь хотя бы почувствовать, и почувствовал. Изнутри плодов исходил не просто свет. Оттуда исходила целая и довольно мощная волна. Тепла, добра, силы. Такой мощной, что у парня даже в груди защемило. Он вдруг вспомнил обрывки воспоминаний с детства. Бабушкину теплоту, запах лета и варенья, объятия, в которых не было страха. Это не еда. Это явно было что-то иное. Дар? Плод? Какое-то чудо? Немного нервно он отнял руку, осторожно, и даже почтительно. Он не знал, можно ли брать, не знал, можно ли есть, но он почему-то уже понял, это место его точно не убьет. Оно примет, если он сам не нарушит существующую тут гармонию. И в этой тишине среди светящейся травы и ласковых плодов в сердце Андрея впервые появилась надежда не просто выжить, а понять, где он, и почему второй шанс жизни начался именно здесь. Некоторое время Андрей просто стоял под деревом, не сводя взгляда с этих сияющих плодов, и ощущал, как слюна медленно наполняет рот. Он сдерживал себя изо всех сил, хотя тело, предатель, Уже нашептывала ему «Ты устал, ты вымотан, ты голоден. Это дар, это еда, это путь к выживанию». Он попытался отвлечься. Посмотрел на траву, на ручей, на небо, где уже снова сгущались облака. Но аромат этих плодов практически божественный, теплый, терпкий, будто легкий пар над разрезанным инжиром и свежим медом, все равно проникал сквозь рассудок, как шепот родной песни в чужом мире. Так что все же, не сдержавшись, Андрей сделал шаг вперед и протянул руку. Пальцы слегка дрогнули, коснувшись плода. Исходящее из него сияние не обжигало. Оно казалось живым, но теплым, как дыхание под одеялом. Он все еще колебался, так как его инстинкт выживания все же предупреждал парня о потенциальной опасности, но тело все равно победило. «Извините», — шепнул он, не зная кому, дереву, воздуху, земле, и сорвал плод. Тот легко оторвался, будто сам отдался в его ладонь. Момент, и Андрей вонзил в него зубы. Вкус, который парень ощутил, он не мог бы описать его словами сладкий да но не приторно сочный да но без тягучести свежий но будто напитанный солнцем ветром и дождем одновременно каждый кусок казалось пел на языке он съел его забыв о всем о странностях этого мира о том что может быть опасно о законах и магии и даже о птице рух Все это было настолько ошеломляющим, что он даже не заметил того, как съел весь плод, до самой кожицы, и даже проглотил последний кусочек. И в ту же секунду его живот, куда словно в черную дыру проваливалось это угощение, заныл. Сначала так, будто изнутри его погладили раскаленной ладонью, тепло, приятное, но быстро, слишком быстро стало жаром. И этот жар разбежался волнами. От желудка к груди, от груди к шее, к рукам, в ноги, в позвоночник. Он судорожно зажал зубы, споткнулся и даже опустился на колени, буквально с всхлипом втягивая в себя воздух. Но не было боли. Это было нечто странное, как мощный прилив силы, но чуждой, неестественный, вздымающийся, как огонь внутри его тела, даже внутри костей. И сейчас он чувствовал одно. Каждая его клетка, каждая мышца, все его естество наполнялось чем-то иным. Будто даже его кровь стала расплавленным янтарем, а сердце — кузнечным горном. Голова пошла кругом, в висках барабанили удары, словно что-то будилось в нем, просыпалось, расковывало прежние пределы. Он упал на бок, дрожа обхватив себя. Над ним все так же безмолвно качались широкие листья, переливаясь все тем же светом, но теперь... Теперь Андрей видел, как по ним текли крошечные капли той самой энергии, которую он раньше замечал в траве. Теперь он чувствовал ее, как ощущает жар солнца сквозь кожу, как слышат музыку кожей, не ушами. Что это? Что за плод я съел? Что он со мной сделал? И, несмотря на лихорадочное дыхание, на колотящееся сердце, на бурю изнутри, он не чувствовал страха. Только одно чувство становилось все ярче. Ты другой. Ты больше не просто человек. Ты изменился. И это только начало. Жар в животе все больше усиливался. Он больше не был похож на тепло. Он пылал, как внутренний пожар, разгорающийся прямо из центра его тела. С каждой секунды этот огонь обрушивался на его тело все более серьезными волнами, как прилив. Неистовый, неумолимый и выжигающий практически все на своем пути. Так что все же, не сдержавшись, Андрей глухо застонал и повалился на спину. Его пальцы сжались в кулаки, ногти впились в ладони, но даже эта боль казалась далёкой, несущественной, как давно забытое воспоминание. Он судорожно вдохнул, и выдох превратился в хрип. Внутри его тела бушевал уже не просто жар, это было пламя, живое, осмысленное, и явно какое-то древнее. Оно не разрасталось в нем хаотично, оно двигалось по телу так, словно само знало, куда должно идти. Сначала это была грудная клетка. Там, где билось сердце, на секунду что-то вспыхнуло, и кожа над ключицей будто запульсировала светом. Потом плечи, руки, бедра, вены. И он увидел их. Четко, словно даже его кожа стала прозрачной. Сначала это были тонкие дорожки, как жилки на листе, которые засветились изнутри. По ним струилась та же самая энергия, тот самый медово-золотистый свет, что был и в мякоти съеденного им плода. Но теперь этот свет был внутри него самого, в каждой клетке и даже в крови. Скрипя зубами от боли, он в ужасе посмотрел на ладони. Его вены вспыхнули ярче, и по ним прошла волна света, словно кто-то впрыснул в его тело раскаленную молнию. Женя сменилась вибрацией. Вибрация — пульсации. Как будто в теле билось еще одно сердце, и оно пело. «Что я сделал?» — успел панически подумать он. Но времени для размышлений больше не было. Сознание стало зыбким, голова парня упала на бок, а взгляд потускнел. Он увидел над собой только крону дерева, светящуюся в ритме с его венами. И последним, что он почувствовал, была волна. Чего-то, ни боли, ни страха, а какой-то мощи. Она вырвалась из груди, поднялась к вискам, и мрак. Тело обмякло. Он потерял сознание. Но внутри, под кожей, пламя продолжало жить. Не угасло оно, работало. Меняла, перестраивала, клетку за клеткой, молекула за молекулой. И сейчас в глубине организма, в костях, в спинном мозге, в нервных окончаниях что-то просыпалось. Что-то старое, как мир, и новое, как первый вдох. Плод принял его и начал свой труд. А Андрей уже спал. Но он уже не был тем, кем был до того момента, когда проглотил первые капли сока этого сочного фрукта. Во мраке беспамятства, где не было ни времени, ни мыслей, только слабое чувство тела внутри Андрея продолжалось превращение. Тихо, страшно, неумолимо, то, что начиналось, как легкое пламя в венах, вскоре перешло в нечто гораздо более глубокое. Поначалу этот жар катился, как по старым путям, по его сосудам, по нервным волокнам, повторяя анатомию человеческого тела. Но с каждым ударом нового, невидимого сердца, прячущегося где-то глубоко, ближе к позвоночнику, огонь менял маршрут. Он выжигал себе новые ходы, расширял, углублял, создавал каналы, которых раньше в его теле просто не было. Это были меридианы. Они и сейчас зарождались в его теле. И это было весьма болезненно. Каждый из них был весьма ощутим, словно живая жила, которую прокладывали под кожей в мышцах между органами. Иногда огонь доходил до тупика, и тогда Андрей даже в беспамятстве вздрагивал от очередного приступа боли. Будто внутри его тела кто-то разрывал преграды, проламывая плоть, как вода пробивает камень. Сначала это были тонкие нити, полупрозрачные, но наполненные светом. Они оплетали его внутренности, соединяясь в единую сеть. Но с каждой новой волной энергии эта сеть укреплялась все больше. Тончайшие каналы уплотнялись, наливались не только энергией, но и собственным весом, собственной природой. Теперь они уже не сгорали, не пульсировали от перегрузки, а принимали энергию, аккумулировали ее и проводили дальше. И именно так в теле парня формировалась полноценная энергетическая система – сеть меридианов. Практически новая кровеносная система. Но не для крови, а для силы. А где-то внизу живота, в том месте, которое древние культы называли дань а философы точкой духа что-то пробудилось. Сначала как пустота, потом как вращающееся давление, и уже затем как сияющая воронка, что втягивает в себя огонь, боль, силу, свет. Концентратор этой странной силы, центр — точка, где вся эта странная, возможно, даже магическая энергия собиралась, фильтровалась, оседала и даже осмысливалась. И это тоже было больно, ведь его тело, по крайней мере, раньше было обычным человеческим, не приспособленным к подобным вещам, и оно, возможно, чисто инстинктивно сопротивлялось. Внутренние органы сжимались, мышцы сокращались в судорогах, ребра подрагивали от напряжения. В голове словно бушевала буря, где мысли распадались на клочки света и звука. Мозг горел, кожа дрожала, позвоночник будто выгибался в обратную сторону. Но ничего не рвалось, ничего не лопалось, потому что плод, даровавший это изменение, все же знал миру. Знал какие-то пределы и даже знал, как можно обойти слабость. Прошли часы. Или дни, или секунды. В этом состоянии для Андрея не было времени. И вот, когда пылающий в его теле огонь уже почти утих, когда пульсация в меридианах стала ровной, а дантянь в животе обрел четкую, плотную форму, похожую на вращающийся ком света, Что-то щелкнуло. Система завершила свое формирование. Она была завершена. И теперь он был не просто человеком. Он был сосудом силы, пока еще спящим, еще не осознавшим, что именно в нем пробудилось. Но уже другим. Навсегда.